Гарн. После этого он не произнес ни одного слова. Джимс и Доком также сидели в молчании. В маленьком аэроплане наступила тишина, пока губернатор, придя в сознание, не начал оплакивать своего погибшего брата, шепча имя Клуф, и жалобно всхлипывая. Часть третья Один. Корабль, на котором Джим со Старкинами прилетел сюда, был уменьшенной копией того, на котором они прилетели с Альфа Центавра 3 на Тронный Мир. Все же он был достаточно большим, чтобы разместить полк солдат, а принцип его действия был достаточно простым и экономичным, как и все у высокородных. Командир просто представлял себе в уме место назначения, а все остальные расчеты вплоть до самых сложных проделывал сам корабль. В уме Джима возникла яркая картина, и корабль устремился в пространство. Перед самым приземлением в тронном мире, Джим отозвал адъютанта Ядока в сторону. «Адъютант», — обратился он к Гарну, — «я хочу, чтобы вы оставили своих людей на корабле, когда мы приземлимся. Вам не надо возвращаться в казармы и посылать рапорт о своем прибытии. Подождите в корабле, пока я вас не позову. Подождите в корабле, пока я вас не позову». Гарн стоял неподвижно, долгое время не произнося ни слова. «Это против обычных правил. Скажите, это приказ?» «Да, приказ. Но в таком случае, единственное, что может служить причиной его невыполнения, другие приказы императора. Или предположение, что пребывание на корабле противоречит желанию императора. После того, что с нами случилось, я не думаю, что этот ваш приказ может противоречить желаниям императора». «Можете мне верить, адъютант, я забочусь только о благополучии императора. Этого можно достигнуть только если вы со своими людьми останетесь на этом корабле, а не вернетесь в казармы. Сэр, вы возвращаетесь к себе?» «Да, и беру с собой Адока. Он коснулся руки последнего и переместился к Ро. Она была у себя и возилась с питомцами, своими и Афуан. Подрезала когти у какого-то обезьяноподобного создания, но вид Джима вызвал у нее такой взрыв чувств, что она отбросила свои инструменты и буквально забыла о них. — Джим! О боже, Джим! — он на секунду прижал ее к себе, затем легонько толкнул назад, наконец, нежно поглаживая ее по голове, освободился из ее объятий. — Прости, но мне надо спешить. Она захихикала почти зло, не обращая внимания на то, что он держит ее руку. Ее глаза кинули его фигуру. Это твоя Старкинская форма? Какой-то в ней большой. Скажи, эти полосы, которые ты носишь, все еще заряжены? Да, ответил Джим, не понимая, что вызвало у нее такую реакцию, и надеясь, что спокойный ответ ее успокоит. Да? Сокруши эту стену. Покажи мне, сказала она. И внезапно смокла и разрыдалась. «О, боже, нет, нет, что я такое говорю? Что такое, Джим? Ты выглядишь обеспокоенным». «Обеспокоенным? Ну, не совсем так, но вполне возможно, что тут есть, из-за чего беспокоиться. Скажи мне, Ро, что на тронном мире голубого цвета?» «Голубого? Ты имеешь в виду голубой цвет?» Он кивнул. «Ну, мы обычно носим белые одежды, ты это знаешь, иногда немного красного». Не думаю, что сейчас ты найдешь на тронном мире что-нибудь голубое, разве что несколько сувениров, которые некоторые высокородные привезли с собой из иных миров. Подумай, постарайся вспомнить. Но ведь действительно ничего. А, у нас есть еще голубой зверь императора, спрятанный где-то в дворцовых покоях, если тебе и это необходимо знать. Голубой зверь? Ну да, Джим. Но это ничего не значит. Это просто игрушка, которой он забавлялся еще ребенком. Только потом ему начали сниться кошмары о ней, и игрушку спрятали подальше. Я не знаю, кто ее спрятал и куда, и думаю, что сейчас этого никто не знает уже. Но дело дошло до того, что император раздражал абсолютно все, что имело голубую окраску. Поэтому где бы ни был император, он никогда не увидит ничего голубого. Все вещи этого цвета убираются от него. «А почему это так важно?» Он слышал в конце ее речи вопрос, но для него он прозвучал как слабый и очень далекий шум. Мозг его напряженно работал, и Джим даже не потрудился ответить. «Мне нужно немедленно видеть вот она Как мне его найти, Ро?» «Джим, да что ж случилось? Вот он с Императором. Ты не можешь просто...» по своему желанию взять и пойти к ним. Я, конечно, знаю, что тебе это уже удалось, но сейчас это делать не стоит, особенно сейчас». «Почему особенно?» «Джим, не надо, не смотри так». Джим сделал над собой огромное усилие и придал своему лицу спокойное выражение. «Ну хорошо. Теперь скажи мне, почему особенно сейчас?» «Просто именно сейчас начались все эти неприятности на колониальных мирах. — сказал Ро. — Вот он все время отсылает Старкинов на помощь губернаторам низших рас, и сейчас на тронном мире почти не осталось солдат. У него нет ни одной свободной минуты. — Джим, в чем дело? Но вновь он едва ее услышал. Мозг его напряженно работал, до конца осмысливая все то, что он только что услышал от Ро. С минуты он смотрел сквозь прозрачное окно на песчаный берег. И здесь тоже песчаный берег и океан. Странно. Мысль о том, что Ро устроил для своих питомцев этот вид, потратив столько усилий, вернула его к реальности. «Мне нужно видеть Славиэля», — сказал он, глядя на Ро. «Затем мы вчетвером, ты, я, Славиэль и Адок, должны найти вот она. Во что бы то ни стало, с Императором он или нет». «Ты с ума сошел, Джим? Ты не можешь пойти к Императору, имея на себе эти... ленты. Ни один человек не имеет права носить при Императоре более сильного оружия, чем трубка». «Его старкина убьют тебя в ту же секунду чисто рефлекторно. И если ты собираешься заниматься такими дикими вещами, то сними, по крайней мере, свои ленты, и ты тоже адок». Она посмотрела мимо него на старкина Ее руки уже стягивали энергетические ленты с мускулов Джима. Она, несомненно, была права, и через секунду он стал помогать ей. И вскоре он остался безоружен, за исключением черной трубки, висевшей на поясе в двух петлях. Оглянувшись, он увидел, что Адок уже снял с себя энергетические ленты. А сейчас, сказала Ро, к Славель. Она дотронулась до руки Джима, и они втроем оказались совсем в другом помещении. Славель, сказал Джим. Ответа не последовало, хотя из комнаты, в которой они появились, вели три двери. Его здесь нет, и нет никакого смысла бегать по всему тронному миру и его искать, сказала Ро. «Так мы никогда его не застанем. Я думаю, что самое лучшее — подождать его здесь». «Подождать?» — нахмурился Джим. «Ждать — это именно та роскошь, которой мы не можем себе позволить. Возможно, он смог, потому что в этот момент перед ним появился Славиэль». «Приветствую тебя, Джим! Ты первый из наших победивших героев, возвратившихся домой. Я слышал, что твой корабль опустился, но когда я отправился к тебе домой, тебя там не было». «Я заглянул к Ро и нашел там кипу энергетических лент. Вот я и вернулся назад в надежде, что получу от вас весточку. А вы уже здесь!» Он улыбнулся и помахал Ро и Джиму, приглашая их усесться на подушки. На Адока он не обратил ни малейшего внимания. «Присаживайтесь. Как насчет того, чтобы выпить и перекусить, я могу предложить вам...» «Не сейчас», — оборвал его Джим. «Скажи, словель. «Ты верен своему императору?» «Что?» «Мой дорогой экс-дикий волк!» «Все высокородные верны императору. В противном случае мы изменили бы сами себе». «Я не спрашивал, лоялен ли ты формально к императорской власти», — сказал Джим. «Я спросил тебя, верен ли ты, как верен старкин Тело Славилия слегка напряглось, его белые брови сдвинулись вместе. Это что еще за катехизис, Джим? Но тон его уже был не ленивым. Под маской безразличия скрывался сильный интерес. Ты мне не ответил, Славиэль. А стоит ли мне отвечать? Сказал Славиэль тоном человека, не знающего, какой пирожок выбрать с подноса. В конце концов, я высокородный, а он всего-навсего бывший дикий волк. Существо низшей расы. Впрочем, я отвечу тебе. «Да, я уверен, Джим. А сейчас в чем дело? И мне нужен прямой, быстрый ответ. Десять частей старкенов на Атии пытались заманить в ловушку, которая, естественно, не была бы ловушкой, если бы там не было антиматерии», — сказал Джим. «Что? Антиматерии?» Лицо Славеля на секунду как бы окаменело в изумлении, затем он быстро расслабил мышцы, А его мозг, мозг высокородного, принял это невероятное утверждение и быстро начал исследовать всевозможные причины и следствия, из него вытекающие. Через несколько секунд он вновь взглянул на Джима. «Да, ты прав, Джим. Нам нужно повидать вот она». «Именно это я и собирался сделать. Я только ждал тебя, чтобы захватить с нами». «С нами?» «Да». «Адок, мне нужен как свидетель происшедшего, а Росс с нами пойдет, потому что так безопаснее для нее». «Безопаснее? О, я понимаю, что ты хочешь сказать. Ее могут взять как заложницу и использовать против тебя, кто бы ни стоял за всем этим». «Ну хорошо. Старкин...» Адок подошел поближе, и они вчетвером отправились к месту своего назначения. Они появились не в той комнате, где Джим видел Императора и вот она прежде. Эта комната была больше, она напоминала зал с большой сценой на одном ее конце. Стены бледно-зеленого цвета поднимались к высоченному потолку. В центре зала на полу стоял странного вида прибор с вращающимся устройством, похожим на баскетбольный мяч. При его вращении на потолке загорались все цвета радуги, кроме голубого. Император Полу лежал на подушках, глядя на этот радужный концерт. Рядом стояли три старкина вооруженные трубками и энергетическими лентами. Вот он находился рядом, за столом, поверхность которого была усеяна всевозможнейшими рукоятками. Он проделал точно то же, что Джиму уже довелось раз наблюдать, с той лишь разницей, что тогда вот он не стоял, а сидел. При появлении четверых людей старкины автоматически выхватили свои трубки. Вот он резко вскинул руку... Но, увидев Славиэля, жестом приказал Старкинам убрать оружие. Он отвернулся от стола и гневно взглянул на непрошенных гостей, чуть дольше задержав взгляд на Джиме. «Я не знал, что твой полк вернулся в казармы», — сказал он Джиму. «Я мог бы использовать этих людей прямо сейчас». «Именно поэтому я и приказал им не возвращаться в казармы», — ответил Джим. «Что ты имеешь в виду? И кто дал тебе право?» Он был прерван появлением слуги, человека, похожего на Мелноса, несущего в руках маленькую белую коробочку. Это только что было доставлено тебе, вот он, сказал слуга. Это было послано Афуан через губернатора. Слуга назвал имперское слово, означающее альфа-центавра. Хорошо, отрезал вот он. Слуга исчез. Вот он положил коробку на стол, помедлил секунду, затем снял с нее обертку, и его недовольство усилилось. «Что это?» Он начал поворачиваться к посетителям, но в это время прозвучал новый голос. «И что там у тебя происходит? Вот он!» Император уже поднялся с подушек и подошел к столу, с интересом глядя на коробку. Он сунул в нее руку и вынул нечто, напоминающее кусок старого гранита, грубо отполированного, примерно трех дюймов в диаметре. «И здесь записка. Тут сказано...» По просьбе моего доброго друга Джима Кейла, посылаю этот образец скалы с его родной планеты, как сувенир для высокородного, вот она. Император, восхищенно улыбаясь, поднял свой взгляд на вот она. Это подарок тебе, вот он, от нашего бывшего дикого волка. Возьми! Император кинул камень старому высокородному, чьи руки поймали камень в полете. Правая рука вот она сжала камень и в ту же секунду. Он весь засверкал блестящим голубым цветом, слепящим глаза, изменяющим линии его человеческой фигуры во что-то страшное, зловещее, звериное. Император громко застонал пятис назад и вытянул вперед свои длинные руки, прикрывая лицо. «Племянник!» — это был голос вот она, но тоже какой-то искаженный и необычайно громкий. Он поднял свои голубые, похожие на звериные руки, и, как бы защищаясь, сделал шаг к императору. Тот вновь застонал и бросился назад, почти упав на подушку, но все же удержавшись на ногах. Он вытянул руку, указывая пальцем на чудовище. «Голубой зверь! Убейте! Убейте его!» Если Старкины заколебались, сто лишь на какую-то долю секунды. Одновременно были выхвачены три трубки, И ослепительно голубая фигура, вот она, все еще идущая к императору, окуталась белым пламенем. Фигура споткнулась, голубое сияние исчезло. Небольшой кусочек красного гранита покатился по полу, покрытому ковром. На этот же ковер рухнул и вот он. Лицо его было не тронуто, но фигура изменена до неузнаваемости, обоженная белым огнем трубок. В комнате воцарилась мертвая тишина. Император стоял, глядя на вот она Он смотрел на тело очень долго, прежде чем выражение его лица начало меняться. дядя?» — сказал Оран дрожащим голосом. «Дядя!» — он подошел к Воттону, и чем ближе он подходил, тем сильнее горбились его плечи, а лицо дергалось, как у человека, который переживает чудовищные душевные муки. Он медленно приблизился к вот и встал, возвышаясь над ним. Император глядел на нетронутое огнем лицо. Для такой чудовищной смерти лицо вот оно выглядело на удивление безмятежным. Глаза и рот его были закрыты, мышцы расслаблены, черты спокойны. От шеи и выше вот он выглядел как человек, впавший в глубокое раздумье. Вот он, сказал император. Но затем голос его затих, как затихает звонок из-за водной игрушки. Он замер, чуть склонившись над Воттоном, свесив над ним свои длинные руки, сгорбившись. На секунду Джиму показалось, что в такой позе невозможно сохранить равновесие. Но император замер, как статуя на пьедестале. Позади Джима Славиэль издал какой-то звук. Он сделал шаг вперед. «Оран!» Внезапно в дальнем конце комнаты раздался изумленный смешок. Краем глаза Джим увидел, что старкины выхватили свои трубки. Потом раздались подряд три странных кашляющих звука, и Джим едва успел повернуть голову, чтобы заметить, как старкины падают. Они лежали на полу, такие же спокойные и неподвижные, как вот он. Джим обернулся, глядя в дальний конец комнаты. Там, у зеленых портьер, стоял голиан, держа в правой руке черную трубку а в левой, странное, похожее на пистолет-устройство с длинным закрученным стволом. За Голианом стояли Афуан и Мелнос. Когда Джим повернулся к ним, Голиан небрежно, почти презрительно, отбросил влевой рукой пистолет, который пролетел по всему полу, и остановился, ударившись о ногу мертвого старкина Голиан неспешно двинулся вперед, а Фуан и Мелнос следовали за ним. Каблуки высокородного громко стучали по полированному полу, не покрытому ковром. Он опять засмеялся, глядя на маленькую группу людей, стоящих перед ним. — А ты, оказывается, крепкий орешек, дикий волк. Ха -ха -ха. Ты не только умудрился вернуться обратно живым, но своим возвращением заставил меня действовать, опережая график. Но все кончилось хорошо. Голиан сделал последние шаги по полированному полу и ступил на ковер. Он остановился и перевел свой взгляд с Джима на Славиэля. «Нет, Славиэль!» — сказал он. «Не Орон, а Галиан. Нам следует научить тебя говорить «Галиан».» 2 Слова Галиана, казалось, эхом отдались у них в головах. Глядя на Славиэля, Джим увидел, как этот высокородный весь напрягся и начал выпрямляться. Голиан был самым высоким из высокородных, которых Джим видел, за исключением самого императора. Но Славиэль был почти так же высок. А сейчас, когда он перестал нарочито сутулиться, можно было увидеть, насколько он высок на самом деле. Два человека, оба намного выше семи футов, смотрели друг на друга с расстояния не более 10 футов покрытого ковром пола. «Тебе никогда не удавалось выучить меня чему-либо, Голиан!» — сказал Славиэль. — Если бы я был на твоем месте, я бы и сейчас не пытался этого сделать. — Славиэль, не будь идиотом, — заговорила Афон. Но Голиан оборвал ее. — Неважно, кто мы такие, чтобы говорить Славиэлю, что ему делать. Как он сказал, мы никогда не могли ничему его научить. — Мы? — Славиэль горько улыбнулся. — Ты уже начал употреблять множественное число императора, Голиан. Разве я сказал мы? Ну, это просто оговорка, Славиэль. Значит, ты не собираешься его убивать? Спросил Славиэль кивком голову, указывая на согбенную фигуру застывшего императора. Убивать его? Ну, конечно же, нет. Заботиться о нем. Вот моя главная задача. Вот он никогда не мог по-настоящему ухаживать за ним. Он же немного нездоров, ты знаешь? А ты спросил джим глаза голиана зло блеснули на него потерпи мой маленький дикий волк сказал он твое время еще придет сейчас я забавляюсь со словиеэлем забавляешься сказал славельь ты лучше придумай объяснение тому как погиб вот он кто я Ха -ха. вот она убили императорские старкины по императорскому приказу ты же сам все видел «А кто убил Старкинов? не унимался Славиэль. «Ты, конечно, ты совершенно вышел из себя, когда увидел, что вот она, приказали убить безо всякой на то причины». «Без причины?» — отозвался Славиэль. «А как насчет искаженного света?» «Джим никогда не просил губернатора Альфа Центавра присылать сюда этот камень. Это твоих рук дело». голям поднял палец. Мелнас торопливо отбежал в сторону и поднял кусок закатившегося гранита, положив его себе в карман. Потом он опять встал за Голианом. «О каком искаженном свете ты говоришь, Славель. «Понятно», — сказал тот и глубоко вздохнул. «Но ведь я, конечно, не убивал этих Старкинов, Голиан. На твоем месте я не стал бы говорить об этом другим высокородным». Теперь, когда умер вот он, к Императору нужно приставить человека, который следил бы и ухаживал за ним, и этим человеком буду я. Если ты будешь рассказывать всякие сказки, Император вполне может решить выслать тебя в изгнание и изолировать, для твоего же собственного блага. Да, но даже если я и промолчу, сразу видно, что эти три Старкина убиты тяжелым ручным интерспейсером. Другие Старкины, вернувшись обратно, будут очень удивлены, как это я умудрился убить трех этих воинов с помощью трубки, когда на них были надеты энергетические ленты полной мощности. Я могу доказать, что не появлялся на складе Интерспейсеров больше года. — Безо всякого сомнения, — сказал Галиан. Но ты сказал, другие Старкины, вернувшись обратно. Но они не вернутся. Словель посмотрел на Джима, тот кивнул головой. «Значит, наш дикий волк принес сюда известие об этих маленьких ловушках на колониальных мирах. Вот как?» — сказал голян И Джим и Словель вновь посмотрели на него. «Тогда ты все знаешь, Славиэль. У меня есть идея создать новых старкинов подчиненных скорее мне, нежели Императору. Во всяком случае, выбирай сам». Или молчание, или до свидания. Славель рассмеялся и, потянувшись, вынул из-за пояса Дока трубку. Голиан тоже засмеялся, но в его голосе слышалось презрение. «Ты действительно сошел с ума, Славиэль? Мы с тобой фехтовали еще мальчиками. У тебя хорошая реакция, но ты знаешь, что нет такого человека, у которого реакция была бы быстрее моей, кроме...» Тут он кивнул головой на все еще застывшую фигуру императора. «Но мы с тех пор не практиковались», — сказал Славиэль. «Кроме того, я, признаться, устал от всех этих пустых слов и забав тронного мира. Я думаю, что мне просто очень хочется тебя убить». Он шагнул вперед, Голиан поспешно отступил назад на полированный пол и вынул трубку из петель своего пояса. «Может быть, поспорим? Давай спорить на такое количество пунктов жизни, чтобы одного из нас можно было изгнать с тронного мира. Как насчет 50 пунктов, а, Славиэль? Кто бы ни проиграл столько, ему этого вполне хватит, чтобы отправиться в изгнание». «Не говори мне об этих игрушках», — сказал Славиэль, медленно наступая вперед шаг за шагом, в то время как Голиан также медленно отступал. Мне кажется, я потерял всяческий интерес к спорам. Мне хочется чего-нибудь несколько более возбуждающего. Сейчас они стояли почти в центре залы. Расстояние между ними осталось неизменным. Все те же двадцать футов, но из-за их высокого роста, широких плеч, вытянутых вперед трубок, казалось, что они находятся друг напротив друга не более чем на расстоянии вытянутой руки. Внезапно трубка в руках Славиэля полыхнула белой молнией, и в этот же момент он отклонился назад и в сторону, чтобы напасть на Голиана с фланга. Голиан, однако, нырнул под белое пламя, ударившее в то место, где секунду назад была его голова, и повернулся на каблуках все еще в немного согнутом положении, лицом к лицу со Славиэлем, с трубкой в руке, также извергнувшей пламя. «Чуть быстрее!» И Галиану удалось бы направить линию огня мимо первого выстрела Славиэля и поразить его. Однако в то время, которое занял у Галиана поворот, Славиэль опустил свое оружие чуть ниже, так что заряд, выпущенный Галианом, столкнулся с зарядом Славиэля. Две линии белого огня встретились и безо всякого ущерба для противников рассыпались искрами. И с этого момента огонь из трубок извергался непрерывно. За первым страшным обменом ударов А Джим достаточно практиковался с аддоком в фехтовании на трубках, чтобы понять, насколько ожесточенной была борьба. Оба высокородных обменялись всего лишь обычным комплексом нападения и защиты. Как Джим уже понял, практикуясь с Адоком, фехтование на трубках было тем же самым, что и фехтование на шпагах, если принять во внимание, что длина такой шпаги может произвольно увеличиваться и уменьшаться. Линия огня могла варьироваться от 6 6 дюймов, До десяти футов, но не далее. Один заряд полностью уничтожался другим, а все остальное в основном зависело от ловкости и быстроты противников. Словель и Галиан осторожно двигались по полированному полу, избегая быть припертыми к стене. Из дул трубок вырывалось пламя, неожиданно взрывающееся фонтаном искр и исчезающее. На лице Галиана застыла хмурая улыбка, губы были плотно сжаты, а лоб слегка нахмурен. Славиэль же, наоборот, после своей первой бешеной атаки, полностью расслабился, и на лице его застыло мечтательное выражение. Как будто это была не дуэль, когда речь шла о жизни и смерти, а какое-то незначительное спортивное состязание, в котором он, возможно, сделал несколько самых мелких ставок. Но видимое безразличие Славеля абсолютно не соответствовало развивающейся дуэли. Всего несколько недель назад Джим решил бы, что это просто какой-то показательный танец, когда два больших человека держат в руках что-то похожее на римские свечи. Танец, который показывает ритмику людей и красоту фейерверка. Сейчас же он хорошо знал, что это значит. Более того, это знание говорило ему, что дуэль может иметь только один конец. Как ни быстр и изящен Словеэль, Голиан уже несколько раз чуть было не опередил его своими зарядами. Рано или поздно, но все искусство Славиэля не поможет ему отразить огненный удар противника. Голиан был быстрее, а в таких дуэлях это самое главное. И конец наступил быстро. Внезапно Голиан резко откинулся влево, высоко ударил язык пламени, нырнул под контрудар Славиэля, плыхнув пламенем по левому бедру и руке высокородного. Славиэль упал на полированный пол на правое колено, левая рука его безжизненно свисала вниз. Трубка выпала и покатилась по полу. Он засмеялся прямо в лицо Голиану. «Тебе... тебе так смешно?» — прерывистым голосом спросил Голиан. «Я сотру эту улыбку с твоего лица!» И Голиан поднял голову, направив ее дуло на тонкие черты Словеля. «Голиан!» — вскричал Джим и бросился вперед. Звук его голоса не остановил Голиана, Но, услышав быстрый звук подошв Джима попола, он как кошка повернулся. На бегу Джим выхватил из-за пояса свою трубку. У него только оставалось время, чтобы вытащить ее и полыхнуть пламенем перед собой, когда заряд из трубки Голиана разрядил это пламя, полыхнувшее искрами. Джим высоко поднял свое оружие, разряжая в воздухе белую молнию и отступил назад. Голиан рассмеялся. «Ха-ха! Дикий волк! Дикий волк! Ты так никогда по-настоящему и не успел понять, что такое высокородно, не так ли? Кажется, мне придется дать тебе урок». «Джим!» — вскричал с полуславиэль. «У тебя нет ни единого шанса! Не надо! Беги!» «Вы оба ошибаетесь», — сказал Джим. Сейчас, когда он начал свою схватку с Голианом, ум его стал холоден, как лед, а спокойный голос выдал его бесстрастность. Он схватился с Голианом, и они разрядили несколько обоюдных ударов. Брови Голиана взметнулись. «Совсем неплохо! Даже я бы сказал, совсем неплохо для невысокородного и просто бесподобно для такого дикаря. Я буду очень огорчен, что мне придется потерять тебя, дикий волк!» Джим не ответил. Он продолжал драться, абсолютно хладнокровно, заботясь только о том, чтобы пламя из его трубки хоть на миг опережало разряд Галиана и стараясь кружиться по залу так, чтобы не оказаться прижатым к стене. Если бы у него не было богатого опыта на земле по сражениям на шпагах, саблях и эспадронах, он никогда бы не смог выучиться сражению на трубках за те две короткие недели, что практиковался с Адоком. Но этот опыт, сложенный вместе с его природными способностями, сейчас сказывался. Мало-помалу в ходе дуэли его движения становились все более уверенными. «Да и вообще, зачем мне терять время?» — спросил Голиан во время одного из их схождений. Когда пламя рассыпалось искрами, и они чуть было не столкнулись с носами. Белая кожа на лице высокородного блестела от пота. «Будь разумен, Дикий Волк, и не заставляй меня убивать тебя!» Славеле все равно придется умереть после того, что произошло. Но я строил для тебя великие планы. Ты будешь главой моих новых Старкинов. Джим продолжал молчать, но он увеличил напор своей атаки. Внезапно он услышал со стороны звук бегущих шагов и голос Ро, кричащий: Назад! Джим не посмел оглянуться, но через несколько секунд они поменялись взглянуть местами. И он краешком глаза заметил Рос, стоящую рядом с упавшим Славиелем и державшую в руке трубку, которую тот выронил. Трубка эта была направлена на принцессу Афуан. Мэ у нас лежал у Нока-Дока, и было похоже, что у господина над всеми слугами сломана шея. Только фигура императора, склоненная над погибшим Воттоном, оставалась неподвижной. — Кого ты из себя воображаешь? — сказал Голиан, разлепляя свои губы в почти механической усмешке. — Мне это надоело! — «Я играл с тобой, надеясь, что ты одумаешься, но сейчас с этим покончено. Я убью тебя, дикий волк!» Внезапно Высокородный атаковал, искры посыпались со всех сторон, и Джим понял, что ему приходится бороться за свою жизнь с максимальным напряжением сил. У Голиана были перед ним огромные преимущества. Высокий рост, широкий шаг, более длинные руки, и он использовал эти преимущества полностью. Продолжая быстро парировать его удары, Джим все же был вынужден отступать, а Голиан наступал, возвышаясь над ним, давя его. Джим попытался уйти вправо, но путь этот сразу же оказался отрезан ослепительными молниями оружия Голиана. Он попытался прорваться слева, но и тут Голиан опередил его. Уголком глаза Джим видел остальные три стены и, прикинув расстояние, понял, что находятся они далеко от четвертой. Если Голиан удастся прижать его к стене... Скованность движений Джима даст высокородному все преимущества, и дуэль быстро закончится. Зубы голиана были обнажены в застывшей улыбке, по подбородку стекали ручейки пота. Его длинные руки давали возможность ему мешать Джиму уйти вправо или влево. К тому же, скоро Джиму нельзя будет отступить назад, и он окажется окончательно припертым к стене. Был только один путь из той огненной тюрьмы, в которую заключил его Галлиан, то есть... Ударить по самому сильному месту Голиана. Джим должен остановить атаку Высокородного своей контратакой, заставить его сначала остановиться, а потом, в свою очередь, отступить. И при такой атаке только одним можно было ответить на преимущество Голиана. Ему надо превзойти в скорости Высокородного. Дальше колебаться не имело смысла. В очередной раз Джим отразил нападение Голиана и стремительно ринулся в атаку. При первых яростных выпадах Джима Голиан наступил назад на три шага, в полном изумлении, но быстро оправился и остановился. Он рассмеялся раскачистым коротким смехом. Казалось, Голиан хотел что-то сказать, но затем, вероятно, решил не тратить своего дыхания. И ему, и Джиму явно не хватало воздуха. Примерно в течение десяти атак и их отражений они стояли буквально нога к ноге, ни один из них не сдвинулся ни на дюйм. Скорость была убийственная, такая, что ни один человек на свете не смог бы выдержать ее еще минуту и при этом не упасть замертво на землю. Но Джим не уступал. И медленно глаза Голиана начали расширяться. Он уставился на Джима через полыхающий огонь и летящие дождем искры, отбрасывающие на пол тени. «Ты... ты не можешь этого... не можешь!» «Могу!» — выдохнул Джим. В лицо Голиана неожиданно исказила дикая ярость. Он отразил очередную атаку Джима и немедленно провел огнем полный круг, почти тот же, что у фехтовальщиков земли называется «мулине». Это была обычная пустая попытка сбить пламя с самого конца дула трубки Джима. Если бы Голиану это удалось, у него в запасе оказалась бы целая лишняя секунда, чтобы отпрыгнуть в сторону и убить Джима. Пламя из трубки Галиана описало дугу и пошло вниз. Все это время пламя из трубки Джима следовало этому потоку. Несколько раз круги пламени бежали с бешеной скоростью, и ни один из противников не уступал. А затем настала очередь Джима перехватить ту же самую инициативу. Он сам начал эту огненную дугу, потом сам нарушил ее точно за линии оружия противника и послал луч полной силы в незащищенную грудь Галиана. Голиан споткнулся и упал, взмахнув руками с трубкой, которая полоснула огнем по правому боку Джима, прежде чем вывалиться из рук Высокородного. Внезапно, глубоко под ребрами, Джим почувствовал пустоту и холод, и Голиан, мертвый, распростерся у его ног. Сквозь засланные потом глаза он увидел теперь, что словель забрал у Ро трубку, которой она раньше целилась в Афуан, и не только это. Славиэль, как ни удивительно, уже стоял на ногах, хотя еще тяжело опирался на Ро. Как только к Джиму вернулось дыхание, он медленно отошел от распростертого тела Галиана и направился к Ро и Славиэлю. «Джим — Джим, — сказал Славиэль с удивлением, глядя на него и медленно засовывая свою трубку за пояс. Сейчас, когда подошел Джим, он уже не обращал ни на кого внимания. — Кто ты? — Я Дикий Волк. — ответил Джим. — Ты зачем встал? Славель рассмеялся. — Мы высокородные, залечиваем свои раны быстро. — Как ты? — Со мной все будет в порядке, но я оставил после себя еще один труп, так что придется тебе заняться всем этим, а мне, я думаю, пора отправляться домой. — Что? Домой? — Да, на землю, в мир, из которого я пришел. Чем меньше будет шума, тем лучше для императора. Никто не обратит внимания на мое исчезновение, а ты... а Ты сможешь сказать остальным высокородным, что Голиан убил Вотона и Старкина в припадке безумия, а тебе, в свою очередь, пришлось убить его, чтобы защитить императора». Он взглянул на Афуан, которая стояла, как высокая белая статуя. «Все это, — добавил Джим, — если тебе удастся заставить принцессу молчать» о да ладно Фуан не захочет меня огорчать сказал Славиэль. ган предположил что если я не соглашусь с ним император может найти необходимость отправить меня на дальнюю планету и изолировать меня в моих же интересах то же самое будет относиться и к ней он повернулся отпустив плечо ро и пошел к неподвижной фигуре императора лишь слегка прихрамывая но явно владея своим телом джим и ро Последовали за ним на ковер. Славиэль дотронулся до императора. «Орен!» — позвал он. Несколько мгновений император оставался неподвижным. Затем он медленно выпрямился и повернулся, тепло улыбаясь. Славель, как хорошо, что ты так быстро пришел. Ты знаешь, я нигде не могу найти вот она. Он был здесь всего несколько минут назад, и я мог бы поклясться, что он не покидал комнаты, но он вдруг как-то исчез. Император взглянул на полированный пол, драпированные стены, на сцену, на ковер и на игрище света на потолке. Он осматривал все и заглядывал всюду, не замечая неподвижной фигуры, лежащей у его ног. — Ты знаешь, я видел сон, словель продолжал он. — Это было даже сегодня ночью или, может, совсем недавно. Мне снилось, что... Вот он мертв, Голиан мертв, и мои старки иные мертвы. И тогда я пошел по дворцу и по всему тронному миру, чтобы сообщить об этом другим высокородным, и я никого не встретил, по крайней мере, их не было ни во дворце, ни во всем мире. Я был совсем один. Как ты думаешь, это ведь нехорошо, что я оставался один, а, Славиэль? Пока я жив, я буду с тобой, Оран. «Спасибо, Славиэль, но я хотел бы знать, а что случилось с Вотаном? Почему его нет?» «Ему пришлось ненадолго уйти, Оран. Он велел мне оставаться с тобой, пока не вернется обратно». Лицо императора просветлело и опять озарилось теплой улыбкой. «Ну, тогда все в порядке. А, да, здесь маленькая Афуан». «И маленькая Ро, и наш маленький дикий волк, бывший дикий волк, я бы сказал...» Он взглянул на Джима, и его улыбка сменилась торжественным, немного грустным выражением. «Ты ведь нас покидаешь, да, Джим? Мне показалось, что ты только что сказал нечто похожее». «Да, Оран, мне надо сейчас идти». Император кивнул головой все тем же грустно-торжественным выражением. «Да, я действительно это слышал. Я ведь иногда слышу кое-что, даже когда не слушаю. И иногда я кое-что понимаю, намного лучше, чем любой из высокородных. Это хорошо, что ты возвращаешься на свою родную планету, Джим. Твой мир полон молодой энергии, Джим, а мы здесь устали, очень устали. С тобой и другими дикими волками будет хорошо, Джим. Я вижу это». Ты же знаешь, что достаточно часто я могу видеть все довольно ясно. Его лимонно-желтые глаза, казалось, заволоклись туманом, и он стал смотреть сквозь Джима. — Я вижу, что с тобой все будет хорошо, Джим. С тобой и другими дикими волками. А то, что хорошо для тебя, хорошо и для всех нас. Да, всех нас. Его глаза вновь сфокусировались. «Что-то говорит мне, что ты оказал мне огромную услугу, Джим. Мне бы хотелось, прежде чем ты уйдешь, утвердить твое усыновление. Да, с тех пор я объявляю тебя высокородным, Джим Кейл. Хотя я не даю тебе ничего такого, чем бы ты уже не владел». Он выпрямился и посмотрел на словеля «А что мне делать сейчас?» — спросил он. «Я думаю, что сейчас нужно отослать фуан обратно домой», — сказал Словель. «И сказать ей, чтобы она оставалась там, пока не услышит от тебя другого приказа». «Хорошо. Да будет так», — сказал император. Его взгляд пробежал по залу и уперся во Афуан, но она смотрела на него лишь секунду, а затем отвела свой взгляд на стоящих рядом Ро и Джима. «Грязнолица! Дикарь!» «Убирайтесь в свои кусты размножайтесь там!» Джим весь напрягся, но Ро поймала его за руку. «Спокойно. Разве ты не видишь, она ревнует? Ревнует ко мне. Я иду с тобой, Джим, в твой мир». «Да...» — прозвучал голос императора. «Это правильно. Так я все и видел. Да, маленькая Ро должна пойти с ним». «Афуан», — сказал словель. Принцесса бросила на него исполненный ненависти взгляд, а затем она исчезла. Внезапно в голове у Джима все поплыло. Он изо всех сил напрягся и взял себя в руки, и комната перед ним приобрела нормальное очертание. — Тогда нам надо быстрее отправляться, — сказал он. — Я пошлю к тебе Старкиенов со своего корабля, Славиэль. Ты должен представить их к охране императора, пока не вернешь с других колониальных миров столько старки, насколько это будет возможно. Если ты поспешишь, ты еще многих успеешь спасти от этих ловушек с антиматерией Галиана. Я это сделаю, хорошо. До свидания, Джим, и. Спасибо, сказал Славиэль. До свидания, Джим! сказал император, а затем обратился к адъютанту. А док? «У тебя есть семья?» «Теперь уже нет, Оран», — ответил Адок. «Мой сын вырос, моя жена вернулась обратно в женское поселение». «Ты бы хотел пойти с Джимом?» «Я...» За все время, которое Джим знал его, Старкин впервые, казалось, потерял дар речи. «Я не привык желать или не желать чего-то, Оран». «Если я прикажу тебе отправиться с Джимом и Ро и оставаться с ними до конца жизни, ты подчинишься с охотой?» «Да, Оран», — сказал Адок. Император выпустил руку Джима. «Тебе понадобится Адок, сказал он ему. «Спасибо, Оран». Ро вновь схватила Джима за руку. «До свидания, Оран. До свидания, Славиэль», — сказала она. И в ту же секунду они оказались у взлетной площадки, на которой Джим оставил свой корабль с полком Старкинов. Когда они приблизились, то увидели, что у самого корабля, как часовой, стоит Гарн. Он быстро повернулся к Джиму. «Рад вас видеть, сэр!» — сказал он. Внезапно Джим почувствовал, как все снова начинает кружиться. Собрав всю свою волю, он заставил себя прийти в чувство и как раз услышал, как Адок говорит Гарну. «Высокородный вот он и принц Галиан мертвы. Было также убито три Старкина. Высокородный Славель занял место вот она. Ты и твои люди должны явиться к Императору». «Да», — вставил Джим. «Сэр», — сказал Гарн и исчез. Внутри корабля у Джима снова помутилось в голове, и Ро помогла ему улечься на подушках. «Что это, Адок?» — услышал он голос Ро, но прозвучал он как бы издалека, словно с другого конца длинного коридора по которому он скользил все быстрее и быстрее, удаляясь от нее. Он сделал над собой огромное усилие и вызвал в уме сначала картину космического порта на Альфи Центавра 3, а затем путь от этого космического порта до Земли, с которой он пришел. Это было его последнее усилие. С этого момента корабль все сделает сам. Исходя из тех знаний, которые Джим почерпнул в учебном центре, Он не сомневался, что они достигнут Земли согласно тому изображению, которое он вызвал у себя в сознании. На мгновение он перестал сопротивляться и стал скользить все дальше и дальше от Ро по этому огромному туннелю. Но ему нужно было еще кое-что сделать. С трудом он боролся против наступающего беспамятства, пытаясь вернуться к Ро хотя бы на секунду. Галиан! «Перед смертью сжег мне Бог», — сказал он. «Сейчас я умираю, поэтому ты должна будешь говорить вместо меня, Ро. Там, на земле. Скажи им все». «Но ты не умрешь», — сказала она. «Ты не умрешь, ты не...» Но даже несмотря на то, что она держала его, Джим стал скользить без всякой надежды на возвращение вниз по этому туннелю, Все дальше и дальше, в полный мрак. 3: Когда, наконец, Джим открыл глаза и увидел свет после своего долгого блуждания во тьме, он с трудом узнал образы и очертания предметов вокруг себя. Он чувствовал себя так, словно был мертв в течение долгих лет. Чувства возвращались к нему. Сделав над собой усилие, он повернул голову и увидел рядом с собой небольшой столик, Несколько стульев и белый экран, который обычно ставится в больницах. Кроме того, в эту единственную небольшую комнату через окно в дальнем ее конце проникал желтый солнечный свет, которого он раньше не замечал. Через это окно он мог видеть только небо, голубое небо с маленькими белыми облачками, разбросанными по нему. Джим лежал, глядя на это небо, и старался сообразить, что же случилось. Совершенно очевидно, он находился на земле. Это значило, что по меньшей мере пять дней он провел в бессознательном состоянии. Но если он был на земле, почему он находился здесь? И где это здесь? И где Ро, Адок, не говоря уже о корабле? Джим лежал неподвижно и думал. Через некоторое время он вспомнил про правый бок, который сжег ему Голиан. Боли он не чувствовал. Заинтересованный, он откинул простыни, задрал голубую пижаму, которая была на нем, И исследовал свою кожу. Тело выглядело так, словно он никогда не был ранен. Чувствовал он себя хорошо, только немного слабо, как после долгого сна. Он вновь повернул голову и взглянул на маленький столик у кровати. На его обычной пластиковой поверхности стоял стакан с остатками плавающего в нем льда и маленькая коробка с салфетками. Значит, он действительно находился в больнице. Это было неудивительно, если бы он был действительно тяжело ранен умирающим голианом. Но раны не было. Он продолжал свой осмотр. Под верхней поверхностью столика находилась еще полка, вертикальная доска, к которой был прикреплен телефон. Он поднял трубку и прислушался, но гудков не было. На удачу он попробовал набрать несколько цифр, но телефон оставался мертв. Он положил трубку на место и увидел рядом с аппаратом кнопку, на которой было написано «сестра». Он нажал на нее. Ничего не произошло. Подождав минут пять... Он снова нажал на кнопку и еще раз. Вскоре дверь распахнулась, но однако вошла не девушка в белом халате-шапочке, которую он ожидал увидеть. В дверях появился молодой человек, чуть пониже роста самого Джима, с широченными плечами, одетый в белые слаксы и белый свитер. Он подошел к кровати, посмотрел на Джима, не произнося ни слова, и склонился, взяв его за левое запястье. Подняв кисть, он стал считывать пульс, глядя на свои часы. «Я вполне здоров» сказал Джим. Что это за больница? Мужчина-санитар, кем он, казалось, был, издал какой-то непонятный звук и, закончив считать пульс, он повернулся к двери. «Эй, подождите!» — сказал Джим. «Лежите на месте!» — сказал молодой человек. Джим скинул простыни и соскочил с кровати одним быстрым уверенным движением. Он сделал по направлению к двери три шага и схватился за ручку, но... Его пальцы лишь заскользили по гладкому неподвижному металлу, когда он попытался повернуть ее. Дверь была заперта. Он еще раз потряс ручку, затем отступил назад. Первым его импульсом, вызванным сразу же, как только его ум пробудился и начал работать в полную силу, было стучать в эту дверь, пока кто-нибудь не придет, но вместо этого он стоял и задумчиво на нее смотрел. Палата, в которой он находился, стала все меньше походить на больничную, И все больше на такое место, где держат буйных умалишенных. Он быстро повернулся и подошел к окну. То, что он увидел, только подтвердило его подозрение. Невидимое с постели, все окно покрывала толстая решетка, находящаяся в дюймах в четырех от оконного стекла. Она выглядела относительно тонкой, но, несомненно, была достаточно прочной, чтобы обезопасить от исчезновения пациентов, если у них не было необходимых орудий. Джим выглянул из окна вниз, но то, что он увидел, ничего ему не сказало. Под окном простиралась зеленая лужайка, вокруг которой росли высокие сосны. Затем он вновь вернулся к кровати. С терпением, которое уже стало его вторым внутренним «я», он приготовился ждать. Через несколько часов, без всякого предупреждения, дверь открылась и вошел тот же санитар, за которым следовал человек небольшого роста, лет около 50. Они вместе подошли к постели, и человек в халате посмотрел на Джима. «Все в порядке», — сказал он, поворачиваясь к санитару. «Вы мне больше не нужны». Тот вышел, захлопнув за собой дверь. Врач, так как ничем иным он быть не мог, взял Джима за руку и сосчитал его пульс. «Да», — сказал он через минуту, как бы сам себе. Он отпустил руку Джима, откинул просто, не поднял вверх пижаму и осмотрел правый бок. Внезапно он начал его ощупывать, и Джим весь напракся. «Больно?» — спросил врач. «Да», — сказал Джим. «Хм, это интересно, если это правда». «Доктор, что-нибудь не в порядке со мной или с вами?» «Нет, с вами все в порядке, но ха, я в это не верю. Единственное, во что я могу верить, это то, что я видел собственными глазами, а именно в большую перфорацию на вашем правом боку». «Во что ж тогда вы не верите?» «Я не верю, что на этом месте у вас была выжженная огнем рана двух дюймов в ширину и шесть в длину. Да, я видел по телевизору ваш корабль, и я знаю, что мне сказала девушка, но я в это не верю. Во-первых, с такой раной, которую она мне описала, вы были бы мертвы еще задолго до того, как прилетели сюда. А во-вторых, я могу поверить только в небольшую ранку, которая заживает без всяких видимых шрамов». Но вы не убедите меня.